Сирия город Дамаск. Взяв в руки большой охотничий нож, Захей Альхадж одним движением вскрыл картонную коробку и извлек из нее полиэтиленовый пакет. В нем он обнаружил то, что и должен был найти накладной живот, имитирующий беременность сроком 7-9 месяцев. Повертев его в руках, Альхадж поразился профессионализму создателей этого изделия. Оно было выполнено на высочайшем уровне. Накладка была изготовлена из гипоаллергенного силикона, здесь же был и комплект специального нижнего белья. Надев такой живот, женщина могла не бояться, что ее могут улечить в подвохе, чего, собственно, и добивался Аль-Хадж, один из лидеров Аль-Каиды, дислоцированной в Сирии и ведущей войну против законного правительства Башара Асада. Накладной живот предназначался для террористки-смертницы – которая должна была через несколько часов взорвать себя внутри штаб-квартиры сирийской госбезопасности. Таких высококлассных накладных животов в Сирии не сыскать, поэтому достать их можно было только за границей. Аль-Хаджу в этом помог его старый приятель и тайный куратор ячейки Аль-Каиды в Сирии, сотрудник ЦРУ Саймон Янг, с которым они были знакомы еще с войны в Афганистане. А потом вместе сотрудничали в Европе, в Косово. Это Янг во время последней их встречи в Египте в июне этого года, узнав о том, что Аль-Хадж готовит в одной из секретных школ нескольких террористок-смертниц, предложил посылать их на дело беременными. Увидев смятение на лице Аль-Хаджа, Янг рассмеялся. «Не волнуйся, Закей! речь идет о ложной беременности. Твои женщины должны надеть на живот специальную накладку, которая имитирует беременность. Сам понимаешь...» Таких женщин ни одна охрана не посмеет заподозрить в плохих намерениях. «Где же достать такие накладки?» – явно заинтересованный спросил Аль-Хадж. «Можно сделать их самостоятельно, но это будет, как говорят у нас в Америке, плохой бизнес. Паралоновую накладку легко разоблачить, стоит кому-то из охранников тронуть смертницу рукой за живот. А вот силикон имитирует реальную плоть. Такие животики хорошо делают у нас в Америке, например, в Голливуде». Так что, если хочешь, я могу заказать для тебя пару-тройку штук. Почему не больше? А ты подумай сам. Альхадж догадался сразу: после первых же взрывов с использованием такого рода смертниц бдительная охрана, оповещенная коллегами, перестанет допускать беременных женщин внутрь охраняемых помещений. Однако для одного-двух взрывов такие накладные животы вполне могли бы сгодиться, поэтому заказ Янгу был дан. На днях посылка прибыла в Дамаск, а сегодня один из таких животиков, как игриво назвал их Янг, должен был украсить тело первой смертницы, 23-летней Седры Назур, муж которой повстанец, погиб три месяца назад во время боев с правительственными войсками. И сегодня женщина, прошедшая двухмесячное обучение в секретной школе, должна была за него отомстить, взорвав себя и тем самым, унеся на тот свет, сразу несколько десятков убить своего супруга. На съемную квартиру на юго-восточной окраине Дамаска Седра должна была явиться не одна, а в сопровождении напарницы, женщины, которая помогла бы собрать ее в последнюю дорогу, переодеть и закрепить на теле пояс шахида, взрывчатку, которую помог достать все тот же Саймон Янг. Это была керамическая взрывчатка, которую нельзя было выявить ни одним металлодетектором. Ею американцы снабжали сирийских повстанцев, но Янг нашел возможность переправить ее через третьи руки ячейки Альхаджа. Естественно, не бескорыстно, поскольку в Янге легко уживались сразу два таланта – матерого разведчика и прожженного коммерсанта. При этом Аль-Хадж, давно зная своего приятеля ЦРУшника, прекрасно понимал, что эта гремучая смесь – может нести в себе как благо, так и опасность. Всегда существовала вероятность того, что в погоне за коммерческой выгодой Янг сможет легко предать того, с кем только вчера ел плов из одной тарелки. Стрелки на настенных часах показывали 2 часа дня, а женщин все не было. Но поскольку контрольного звонка от группы сопровождения не поступило, значит дело было не в срыве операции из-за возможного разоблачения – а в какой-то незначительной оказии, которая могла задержать прибытие группы в точно обусловленное время. Так оно и вышло. Не прошло и пяти минут, как в дверь квартиры позвонили условным сигналом. Альхадж открыл дверь и впустил в помещение прибывших двух женщин и трех мужчин из группы силового прикрытия. Последних Альхадж попросил тут же удалиться и ждать их на улице в машине. А женщинам приказал начать подготовку к операции. Взяв со стола накладной живот и пояс шахида, те уединились в соседней комнате. В то время, пока их не было, Альхадж смотрел телевизор, гоняя его по всем каналам. Новостные сообщения, где речь шла об успехах правительственных войск, он смотрел и слушал с особым интересом, поскольку мысленно уже предвкушал, как заголосят эти же каналы, когда их операция будет завершена. До ее начала оставалось чуть меньше двух часов. По мнению Аль-Хаджа, разработчика этой акции, все должно было пройти без каких-либо непредвиденных обстоятельств. Беременная женщина не должна была вызвать у охранников, стоявших на входе в здание службы госбезопасности, особенных подозрений. Тем более, что на руках у нее был подлинный документ – справка вызов на фирменном бланке сирийской госбезопасности, которую им раздобыл свой человек, работавший в этом учреждении уже не один год. На справке значилось имя подлинного человека, не имевшего к террористам никакого отношения, но которого знали все в этом здании, имя заместителя начальника госбезопасности. Все это гарантировало смертнице беспрепятственный проход в здание. Минуло чуть больше получаса, как женщины удалились в отдельную комнату. Наконец они вышли к Альхаджу, который тут же выключил телевизор и самым внимательным образом осмотрел Седру со всех сторон. Даже потрогал ее накладной живот, вновь восхитившись профессионализмом тех, кто его сделал. Имитация живой плоти была превосходная. Ни один охранник, решив он проверить беременную, не способен был ее разоблачить, если, конечно, он не захотел бы ее раздеть. Но до этого дойти было не должно. Очень ловко был подогнан к фигуре смертницы и пояс шахида. Его крепление было выведено на грудь, а сама взрывчатка расположилась на спине. Под достаточно просторным платьем ничего не было заметно. Привести в действие взрывной механизм Седра должна была с помощью специального приспособления, которое пряталось в кулаке. Это был рычажок, который при разжатии ладони должен был сыграть роль чеки у гранаты. После отжатия он подавал импульс на взрывчатку и следовал взрыв. Обезвредить такого террориста можно было только в одном случае, если не дать ему разжать ладонь. Что, конечно же, было делом весьма и весьма сложным. Однако в данном конкретном случае у охранников вообще не было никаких шансов, поскольку Аль-Хадж держал на запасной вариант. В случае, если бы Седру разоблачили на входе, профессиональный снайпер, сидящий с ним в машине, должен был застрелить смертницу, тем самым способствуя непроизвольному разжатию ладони. Зная о том, что все необходимые религиозные мероприятия со смертницей были проведены заранее, еще до поездки сюда, Аль-Хадж не стал тянуть время и, благословив смертницу всего одной фразой «Твой муж ждет тебя в раю», вывел ее на улицу. Теперь на двух машинах им предстояло преодолеть многокилометровый путь до центра Дамаска, где располагалось здание государственной безопасности. Там их должна была поджидать еще одна группа террористов, подготовившая второй теракт – взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой. Управлять последним должен был мужчина-смертник, причем сигналом к атаке должен был послужить подрыв его напарницы-смертницы Седры. Таким образом, в результате двух почти одновременных терактов Сирийской ГБ должен был быть нанесен максимальный ущерб. Автомобили двигались по улицам Дамаска с максимальной осторожностью, не превышая скорости и не привлекая к себе внимания дорожной полиции. Альхадж сидел в головной машине, имея при себе два пистолета. Один был в кабуре под мышкой, другой за поясом на спине. На заднем сиденье сидел снайпер, винтовка которого покоилась у него под ногами. Седро ехала во втором автомобиле, который шел почти вплотную за первым. В сплошном автомобильном потоке было трудно отстать друг от друга, хотя такая вероятность была. Этот поток то и дело пересекали прохожие, из-за которых приходилось каждый раз тормозить, в то время как передние автомобили двигались дальше. Однако террористам удалось таки добраться до места назначения, причем на 5 минут раньше намеченного времени. Они остановились на противоположной стороне от здания госбезопасности – И сразу заметили своих коллег из второй группы, которые припарковались в метрах в двухстах от входа в то же здание и внимательно следили за действиями группы «Аль-Хаджа», которая должна была начать действовать первой. Ждать пришлось недолго. Вскоре из своей машины вышла Седра, которая неспешным шагом стала переходить площадь перед зданием ГБ. Она шла с гордо поднятой головой, Выпрямив спину, и все автомобили, которые двигались в двух разных направлениях, притормаживали перед ней, тем самым давая ей возможность продолжать свой путь. Последний в ее такой короткой жизни. Альхадж внимательно смотрел в спину удаляющейся женщине, мысленно восхищаясь ее самообладанием. Ни разу она не остановилась больше, чем на несколько секунд, ни разу не обернулась назад, чтобы взглядом проститься со своими соратниками. Она уже давно все для себя решила, перечеркнув свою земную жизнь раз и навсегда. Когда до входа в здание ГБ ей оставалось порядка полсотни метров, Альхадж дал команду снайперу взять женщину в перекрестие оптического прицела снайперской винтовки. Тонированные стекла автомобиля позволяли снайперу легко скрыться от любопытного стороннего взгляда, а слегка приоткрытое для выстрела окно – не давало возможности увидеть дуло винтовки, спрятанное внутри салона. Глядя в прицел, снайпер видел все, что творилось у входа в здание госбезопасности. У ворот стояло несколько вооруженных автоматами охранников в легких бронежилетах. Столбики термометров в тот час застыли на отметке плюс 28 градусов. Когда Седра подошла к ним, она протянула ближнему к себе охраннику справку с вызовом, которую тот внимательно изучил. Другую руку с зажатым в ладони взрывателем она прижала к животу. В это время его коллега, стоявший рядом, приблизился к женщине и положил руку ей на живот. Палец на спусковом крючке винтовки уже был готов произвести выстрел. Но этого не понадобилось. В следующую секунду охранник убрал руку от живота посетительницы, явно не догадавшись об его искусственном происхождении. Аль-Хадж в сотый раз поблагодарил Аллаха, а заодно и Саймона Янга, который придумал этот трюк и снабдил террористов таким первоклассным изделием. Охранники расступились перед женщиной, и она, благополучно пройдя металлодетектор, оказалась внутри территории ГБ. Теперь ей надо было преодолеть несколько десятков метров внутреннего двора, войти в здание и уже там произвести взрыв. До входных дверей оставалось всего ничего, как вдруг из них вышел мужчина, который остановился перед Седрой, как вкопанный. Если бы Альхадж и его соратники услышали тот возглас, который слетел с его губ, они бы догадались обо всем сразу. Но они ничего не слышали, разделенные от женщины более чем сотни метров. Между тем мужчина, вставший на пути у Седры, был ее соседом по дому. Они не виделись два месяца с тех пор, Как Седра исчезла из поля зрения близких и знакомых, уйдя в секретную школу для террористов-смертников. И вот теперь, встретив соседку, которая еще два месяца назад ходила с плоским животом, а теперь была на последних месяцах беременности, мужчина, естественно, впал в ступор. Альхадж, наблюдавший за развитием ситуации из полуоткрытого окна автомобиля, никак не мог понять, в чем дело. Но интуиция матерого боевика подсказывала ему, что ситуация вышла из-под контроля, что в дело вмешался тот самый непредвиденный фактор, который, составляя одну миллионную долю вероятности, может возникнуть в самый неожиданный момент. Судя по всему, именно это сейчас и случилось. Видя, что незнакомый мужчина не дает Седре войти в здание, и что их разговор переходит на повышенные тона, а об этом говорила бурная жестикуляция мужчины, Альхадж напрягся. Он чувствовал, что и снайпер за его спиной испытывал те же чувства, напряженно ожидая команды. Требовалось принять единственно правильное решение, но Альхадж медлил, надеясь, что Седри повезет. Но этого не происходило. Более того, на громкие крики мужчины уже начали реагировать охранники, которые стояли у ворот. Они повернули головы в сторону шума. А тут еще к воротам подошла внушительная компания мужчин в военной форме, явно намереваясь войти внутрь. Вот тогда Аль-Хаджи принял решение, скомандовав снайперу «Стреляй в мужчину!». Раздался выстрел, и пуля, выпущенная из винтовки, уже спустя секунду разнесла полчерепа мужчине, преградившему дорогу Седре. Путь в здание перед ней был расчищен и женщине надо было преодолеть всего лишь несколько шагов, чтобы вбежать в дом. Но вышло иначе. Предсмертный крик смертельно раненого соседа, а также брызги крови вперемешку с мозгом, которые теплой волной брызнули в лицо женщине, заставили ее на секунду потерять самообладание. Этой секунды хватило, чтобы ее левая рука инстинктивно разжалась, и пояс шахида сдетонировал. Раздался мощный взрыв, который разнес женщину в клочья. В следующую секунду вторая группа террористов немедленно начала свою фазу атаки. Головной автомобиль с сидящим за рулем смертником рванул с места и на полной скорости врезался в охранников, стоявших у входа в здание. Раздался еще более мощный взрыв, чем предыдущий, который разнес на куски не только входные ворота вместе с охранниками и представительной делегацией, но и половину ближайшего угла здания госбезопасности. Десятки людей, находившиеся ближе всего к месту взрыва, как подкошенные рухнули на землю, сраженные взрывной волной, осколками от бомбы и взорванных конструкций. В этом шуме и гвалте Аль-Хадж скомандовал водителю отход, после чего их автомобиль набрал скорость и уже спустя минуту затерялся в сплошном транспортном потоке.